Верфи Федерации «Да, очень интересно», — задумчиво проговорил я, когда закончил очередную беседу с разумным, являющимся главным на той самой верфи, где проходил модернизацию корабль, известный в Содружестве как Мобильная База Федерации. «Мне просто непонятно. Они когда-нибудь нажрутся?» Мое возмущение в данном случае было понятно по той причине, что этот идиот известил меня о том, что интересующие меня модули вполне целы. И их износ, как ни странно, был вполне себе приемлемый для меня. Но вот когда он понял, что меня весьма интересует само это оборудование, то загнул такую цену, что мне едва плохо не стало. Где-то видано, чтобы засписанные тоннельные орудия требовали оплату в виде ста миллионов кредитов. И это засписанное орудие. Это же даже не смешно. Все только по той причине, что при утилизации этого орудия этот разумный получит от государства компенсацию в размере трех миллионов кредитов. И это официально. Ну, запросил бы он у меня хотя бы 10-20 миллионов. Эту цену как раз таки можно понять. Оборудование все-таки достаточно уникальное. Но проблема была в том, что в этой ситуации он рискует рискует просто остаться ни с чем, всего лишь по той причине, что жадничать не надо, особенно в таких вот случаях. Ведь тут и последнему дураку было бы понятно то, что такое оборудование, скорее всего, будет установлено на какой-нибудь боевой станции или каком-нибудь спутнике, все только из-за своего размера. Этот же разумный повел себя так, словно для него не существует никаких авторитетов и логики. И сразу заявил мне о том, что если я буду долго думать, то этот товар изрядно подорожает. Интересно, у него в семье больные были? Я имею в виду психические заболевания. И если кто-то скажет, что не было, то я сильно удивлюсь. Немного подумав, я понял то, что здесь мне банально нечего делать. Хотя бы по той причине, что с этим разумным как-то договариваться было практически невозможно. Этот разумный банально не пойдет на общение. Ему нужны максимально большие деньги, на которые он уже рассчитывает. Но при этом он даже не пытается понять того факта, что теряет возможность продать такой достаточно дорогостоящий груз. С учетом того, что для покупки его обязательно нужен кто-то заинтересованный в этом, я таковым уже не был, так как понимал, что этому разумному нет нужды что-то продавать. Он пытается упиваться собственной властью, что с его стороны достаточно ошибочно. Поэтому я приказал пилотам разгонять корабль прочь из этой системы Федерации. Я понимаю, что они хотели бы сами тут пообщаться со своими родственниками, но у меня пропало любое желание в этой звездной системе с кем-либо общаться. Всего лишь по той причине, что подобные неадекватные поступки со стороны некоторых разумных сами по себе являются токсичными. Судя по тому, что где-то пару часов, пока мой корабль двигался прочь, этот разумный молчал и никак не реагировал на изменения ситуации, он даже не понимал того, что потерял возможность заработать буквально на пустом месте пару десятков миллионов кредитов. Возможно, он рассчитывал на то, что меня интересует здесь что-нибудь еще что-нибудь дополнительное, что могло бы дать ему возможность все-таки надавить на меня. Может быть. Однако мой корабль. Продолжал разгон, медленно, но верно, все же удаляясь от его верфи. Так что буквально через два с половиной часа после начала разгона меня начали вызывать. И вызывал меня, как ни странно, именно тот самый разумный, который был изрядно удивлен тому факту, что такой ценный товар, который у него имеется в распоряжении, вдруг перестал меня интересовать. «А что вы хотели, дорогой мой?» Удивленно посмотрел я на этого разумного, который в прошлом имел отношение к расе Слаксов, но сейчас был больше похож на какой-то комок жира, видимо, из-за больших нервных потрясений, что явно отразилось на его метаболизме. Я спросил у вас по поводу покупки товара, а вы мне что ответили? Таких цен даже на новое оборудование подобного класса не имеется. Это устаревшее оборудование четвертого поколения, Вы же пытались мне его продать по огромной цене, с учетом того, что оно списанное. Да, кстати, пока вы не забыли об этом, я вынужден вас уведомить о том, что сообщил на ближайший пост Службы Безопасности Федерации тот факт, что вы пытаетесь торговать подобным оборудованием. Так что боюсь, что в ближайшее время выгоды с этого дела вы просто не получите. «Возможно, что кто-то тут же скажет мне о том, что с моей стороны этот поступок был глупым и даже в чем-то предосудительным. Нет, я так не считаю. На самом деле я никому ничего не сообщал, но я был уверен в том, что сейчас, буквально в срочном порядке, этот разумный будет перерабатывать все то оборудование, что уже отложил на продажу. И именно это его накажет больше, чем какие-либо законные меры». Ведь он уже заранее считал все эти деньги своей собственностью, а тут вдруг ему придется все это переработать, а деньги вернуть государству. Для таких жадных разумных любой кредит, который они таким образом теряют, является фактически пулей в голову. Он еще пару раз мне пытался позвонить, чтобы хотя бы попытаться уговорить купить этот товар уже дешевле, за 98 миллионов, а потом уже за 97. И если продолжать этот разговор, то, глядишь, к концу разгона моего корабля стоимость этих тоннельных орудий можно было бы скинуть миллионов до 30-40. Однако я знаю главное. Тот, кто так торгуется, неадекватен. Если я сейчас снова хотя бы проявлю малейшую попытку интереса к этому товару, то данный разумный тут же развернется и снова поднимет цену. Ведь мне этот товар все же интересен». Однако к его разочарованию я останавливаться не собирался. К тому же и тратить деньги только потому, что пытаюсь воплотить какие-то свои фантазии в жизнь, причем настолько баснословные, я тоже не собирался. Единственное, что немного выбивалось из общей картины, так это именно то, что по дороге я разрешил девчонкам на челноке махнуть на ближайшую торговую станцию, чтобы закупиться там различными мелочами, которые обычно нужны в таких случаях. Попутно они еще и закупили саженцами с планеты. Ну, я же не собирался бросать свое любимое дело по созданию своеобразных деревьев в бонсай. Вот и буду практиковаться на саженцах уже с другой планеты. А что? Имею право? Это ведь мое личное дело, чем я развлекаюсь на досуге. К тому же, мне было необходимо хоть как-то успокоиться, так как я привык иметь дело с адекватными разумными. Тем более, что можно было понять, что этот умник, Захочет нажиться на подобном. Хорошо, я не против. Однако, почему-то он решил, что я настолько глуп, что не проверю того, какую именно выгоду с решения этого вопроса будет иметь он. Обычно цена рассчитывается так. Поясню. Я это узнал в республике Хагдан. Там стандартная такса. Есть какой-то товар, который должен будет отправиться на переработку». Вы хотите его приобрести, но дешевле, чем в обычной розничной продаже. С учетом того, что этот товар будет переработан на составляющие материалы, стоимость этого устройства будет минимальна. Однако тот же самый заведующий складами хочет немножко подзаработать. И даже в том случае, если он поднимет цену на такой товар в три раза, он все равно в плюсе. И вы тоже, так как все равно приобрели такой товар дешевле чем если бы покупали где-нибудь в розницу. Выгодно? Обоим выгодно. И мне, и продавцу. Однако этот разумный почему-то решил, что может загнуть такую цену, которую даже за новое оборудование подобного рода не берут. Я не понимаю, в чем тут смысл? Зачем он так поступил? Но теперь ему придется пожалеть о подобном поступке. Сам виноват. Не захотел продать. И теперь ему придется все это оборудование уничтожить, так что он сам останется без дохода. Честно говоря, я буквально кожей чувствовал, что этот разумный готов лезть на стену, и все из-за того, что сам теряет возможность что-то продать и нажиться на этом. Но раз один мой план не сработал, то мне придется думать над другим, и тут ничего не поделаешь. Именно поэтому я сейчас направлялся в ту самую звездную систему «Пранц», где в основном и проживали представители низкорослой расы руков, которые поставляли в Содружество довольно неплохих техников и пилотов. Как я уже говорил, мне нужно было пополнить экипаж. А то я чувствовал себя немного уязвимым. Тем более с учетом того, что весь мой экипаж состоял всего лишь из восьми девчонок, что в один прекрасный момент могло меня очень сильно подвести. А мне этого очень сильно не хотелось. И уже только поэтому я хотел решить этот вопрос как можно более эффективно, если получится. Однако и как-то спешить с этим вопросом я тоже не собирался, так как понимал, что лишняя спешка в данном вопросе может мне самому навредить, а это в принципе недопустимо. К тому же забывать о том, что эти коротышки весьма пронырливы, тоже не стоит. В содружестве обычно поговаривают о том, что стоит только кому-то одному из них появиться на борту корабля, как тут же там появляются десятки других. Я помнил про их закон. Если кто-то один из них умудряется продвигать свои собственные интересы в содружестве, то он обязан забрать к себе не меньше трех членов собственного семейства. То есть, если я, как и пообещал, заберу на борт своего корабля минимум шесть таких разумных, то буквально через некоторое время поблизости от моей тушки должно будет оказаться минимум 18 таких разумных. Звучит это все, конечно, слишком притянуто за уши, однако при всем этом я стараюсь не забывать еще и о том, что в сложившемся положении эти разумные будут зависеть от меня, не от себя, не от собственных фантазий, а именно от того, как я распоряжусь своим правом командовать. Ведь это мой корабль, и никак не их собственность. И тут они не смогут ничего поделать. Именно поэтому этим разумным придется играть в эту игру по моим правилам. Хотят они этого или нет, но, к сожалению, это мое личное дело. Пытаться диктовать условия хозяину корабля они банально не смогут. Разве что, если докажут мне, что приняв на борт хороших специалистов, которыми могут впоследствии стать их родственники, я получу выгоду. Только так. И никак иначе. Возможно и то, что кто-то захочет оспорить подобное утверждение. Пожалуйста. Хотелось бы мне посмотреть на тех, кто решится на подобное. Особенно с учетом того, что их собственные родственники в данном случае могут банально лишиться моей поддержки, а долг за них никто не заплатит. Им придется делать это самостоятельно. И что будут делать эти разумные? Особенно после подобной подставы со стороны своих родственников, которых взяли под покровительство и хотят им помочь. Да ничего хорошего, от такой родни могут банально отказаться. Именно из-за того, что из-за таких родственников они получат проблемы. Ну, это все понятно и объяснимо. Поэтому мне придется подбирать тщательно тех, кого я хочу взять себе в экипаж. Как я уже сказал, мне были важны специалисты. Именно те, кто сможет работать на оборудовании пятого поколения. Мне не нужны те, кто может работать как максимум на четвертом поколении. Конечно, можно таких и пригреть. Ненадолго. Такие разумные достаточно быстро себя изживут. А тратить деньги на импланты для повышения их уровня интеллекта я не собираюсь. Мне это ни к чему. Глупо это все. К тому же, особой пользы от подобного не будет ни мне, ни им. Так что уже только поэтому можно понять тот факт, что необходимо предусмотреть любую возможность, особенно когда речь идет о таких нюансах.